Глава 27 «Здравствуйте, господин вице-консул!» Вопреки требованиям инструкции по работе с информаторами, Тон Кончака был язвителен до кислотности. «Наконец-то вы почтили меня своей советской беседой!» «Приветствую, Гордон! Чего злой такой?» «Смотри, прекрасный вечер, прекрасная погода, прекрасные люди вокруг, а ты шипишь!» Вот, превратишься в змею, начнешь в людей ядом плеваться. В ваших сказках герои не в змею подколодных, а в соколов до да орлов превращаются. То он сменился на ворчливый. — В наших, мистер Кончаков. В наших сказках. Но давай вернемся в реальный мир. Есть что по Баштану? Ах, по Баштану! Кончак опять разозлился. Значит, кто убил вашего дипломата, тебя не интересует. Слушай. А не ты ли его того и этого? В лучший мир отправил, на экскурсию. Вшил маячок, выследил до парка и шлепнул. За что ты его шлепнул, Алекс? Друг мой, согласись, доказать этот бред ты не сможешь. Ну, что ты мне предъявишь?» Лисицин говорил с лукавой улыбкой, совершенно неуместной у человека, которого обвиняют в убийстве. Они шли по шумной и душной улице Манхэттена среди множества людей, спешащих по своим важным и срочным делам, которым не было никакого дела ни до шпионов, ни до дипломатов. Тягучий равнодушный поток вел их, заставляя подстраиваться под себя. То разбивал и приходилось замолкать, то сближал, давая возможность нормально разговаривать. В этой, словно живущей своей жизнью толпе, трудно было ругаться, оставалось лишь говорить по делу. «Тебя видели в том парке?» — решил сблифовать Кончак. Врешь, уверенно ответил русский. «Хорошо, не в парке, но ты ехал по направлению в парк, и именно в то время». «Это уже возможно. Дальше». «У Гудзевича распорта подкладка. Там был зашит маячок. Что еще ты взял у него?» «Встречный вопрос, Гордон. Как ты считаешь, почему мы беседуем на улице и лишь сегодня? Почему меня не было вчера на месте убийства?» Все ответы вписываются в мою версию. В этом шуме невозможно записать наш разговор. На месте убийства остался твой запах, на который могла среагировать полицейская собака. Сейчас уже ничего не докажешь. Правда, мы законсервировали запах следов в кустах, но вряд ли его будет достаточно для опознания. Впрочем, в любом случае в кустах около трупа тебя не было. Размер обуви не совпадает. Молодец, почти все угадал. Только за подкладкой был не просто маячок, а микрофон. Держи распечатку разговора». Лисицын передал несколько листов. «Далее успокой своих. Серьезного скандала никто не хочет. Хотя дипломатам и придется пошуметь. Протокол обязывает, сам понимаешь. Да, бумаги неофициальные. Если они где-то всплывут...» Американец облегченно вздохнул. «Весельчак не убийца. И это здорово. Только убийства ему не хватало». «Мы умеем ценить доверие, Алекс, но сама запись осталась у вас. Не хочешь давать доказательства на своих? Ну и черт с тобой. Спасибо и на этом. Кто они? Ровесники? Земляки? Всё такое?» «Сам всё прочтешь. А сейчас хотел бы услышать я об Аштане. Итак?» «Увы. Гордон, так играть нечестно!» — нахмурился Лисицын. «Я, — он едва не сказал мы, — рассчитываю на равноправное партнерство. Он действительно исчез. Есть, правда, одна зацепка, но отработка потребует времени. И Кончак рассказал об Эльзе, Грети Нойман. Разумеется, о том, что девушка работала на ФБР, он умолчал. Однако профессионалу все было ясно. Лисицын Разведчик возвращался со встречи в поганом настроении. Сама беседа прошла отлично и закончилась все же в уютном баре, где Лисицын потратил таки свою девятку и потратил с пользой. Правда, Хан угощал в ответ, что закономерно привело к перебору с выпивкой. Гордон даже что-то ляпнул секретное. Чёрт, что же. А, к Баштану была подведена агентес ФБР. Это уже результат. Этим пусть не очень славно, но можно отчитаться. Но все равно погано. Почему? В личном деле Баштана об очаровательной Гретте не было ни слова. Прошляпили не служебную связь разведчика или скрыли умышленно? Если он брал ее с собой в служебные командировки, дело дрянь. Вся его агентура засвечена и кормит горыушников Дезой вкусно и обильно. А Гордон молодец, связал Баштана не только с Гудзевичем, но и с тем бывшим пехотинцем, что взорвался в номере «Одиссея». Но что дальше? Очередной тупик. Шакал скрылся, саргас плотно залег на дно. Что остается? Вновь выпускать Щербатого как приманку? Ой, как не хочется. Эту авантюру следует оставить на крайний случай. Самый крайний. А пока... Пока надо проспаться. Вот ведь надрался, как студент в стройотряде. Утро выдалось тяжелым. Казалось, похмельные времена остались в юности или хотя бы в молодости. И на тебе... «Башка трещит, во рту... Об этом лучше вообще не думать. Нет, товарищи начальники, что хотите, делайте, но в таком виде ехать в консульство — это несерьезно. Будем считать, что у нас производственная травма». Блаженная нирвана продолжалась до полудня. Потом зазвонил телефон. «Алекс, я тебе завидую. Наплевать на все И в рабочее время отдыхать в собственной постели. Такое могут себе позволить только русские». Голос кончака хрипл и слаб. Естественно, пили вчера наравне, так что и самочувствию не с чего отличаться. Но Гордон сегодня на службе, бедолага. «Ничего подобного. Я тебе сходу назову десяток вменяемых наций, всерьез заботящихся о здоровье своих граждан. Начнем с французов и итальянцев». «Отстань, унылый, я по делу. Вчера вечером в Кранбери было движение». Некий тип ходил по соседям, наводил справки о нашем друге. Представлялся нью-йоркским полицейским. — Я выезжаю к Безилу. За тобой заехать? — Только если не ты за рулем. Куда тебе после вчерашнего? — Спокойно. Нас есть кому довести. Так как? — Прокатиться на служебной машине ФБР — это голубая мечта моего счастливого детства. Через полчаса я буду готов. Чурбатов Щербатову о том, что им интересовались, рассказала Дороти. Утром на пробежке милые соседи здоровались с привычно благожелательными улыбками, стандартно интересовались делами и желали удачного дня, но никто не предупредил, что вчера вечером их расспрашивал некий полицейский. И именно о нем, в смысле о мистере Бон -Криштиано. Вот такие они, законопослушные американцы. Кстати, Дороти этому ничуть не удивилась. Более того, уверенно сообщила, что её подопечному повезло с окружением. Все как один оказались порядочными людьми. И нечего на них дуться, делом надо заниматься, готовиться к встрече гостей. ФБР свое дело знает, но и Безил узевать не следует. Кто знает, что придумают охотники. Около трех часов пополудни приехали Кончак с Лисицыным. Машину около дома не светили, у водители были свои дела, потому к дому подошли пешком в унисон, проклиная вчерашний вечер и собственную дурь. Дружно дыхнув на даму могучим перегаром, удостоились её прочувствованные лекции о вреде пьянства. Дальше началось производственное совещание. Лисицыну в нем интересовали два вопроса – добровольность, согласие соотечественника на участие в этой эскападе и гарантии со стороны ФБР, что в случае применения огнестрельного оружия его соотечественнику не будут предъявлены обвинения. Вариант перестрелки не исключался, а повторение недавней истории с похищением никто не хотел. Оказалось, что этот вопрос американцы отработали на пять с плюсом, выдав Щербатову федеральное разрешение на скрытое ношение оружия. О таком чуде для иностранцев вице-консул лишь слышал, и то, как о законодательном казусе. Ну вот оно, с фотографией, печатью и подписью человека, к которому генералы за неделю на прием записываются. Кроме этого, московскому менту была передана медицинская страховка. Пожизненная. Охренеть. Причём выписанная месяц назад. Теперь стало понятно, за чей счет герой лечился в больнице после беседы с Беком. Но есть нюанс. Гордон, а кто-то объяснил Безилу, когда и как у вас можно стрелять? Оружие для самозащиты — это прекрасно, но если что, без знания законов лет 20 тюрьмы он получит запросто. «А ты думал, мы его только на курок давить учили? Все инструктажи проведены, зачеты приняты. А самый главный закон ему — поди по ночам снится. Так, Безил?» «В кошмарах», — подтвердил Щербатов. «Ни слова без адвоката, на всю жизнь запомнил. На этом работа Лисицына была закончена. Ловить преступников в Америке — дело американцев и никого другого. Ну, иногда еще московских ментов, но только в качестве наживки, и никак иначе». «Значит так...» начал рассказывать Гордон. «Вчера здесь под видом полицейского крутился неизвестно кто. По фото его не опознали, отпечатки пальцев взять не смогли. Следить побоялись, не дай бог проколоться. Приезжал он в Кранбери на арендованной машине. В прокате ее брали на документы, которые сейчас проверяются, но, скорее всего, фальшивые. Кто там их особо смотрит?» Щербатов, Дороти и Лисицын сидели перед кончиком, как дети в школе, и слушали предельно внимательно. Для двоих из них это было жизненно важно, причем в самом прямом смысле. Далее возвратила машину в прокат женщина, тоже неопознанная. Но тут повезло больше, остались ее пальчики на селекторе коробки. И вот они оказались знакомыми. «Гретта — Гретта? — спросил Лисицын. — Она сама. Похоже, что ребята сделали пластические операции. — Парни, вы и о ком? — поинтересовался Щербатов. «Ошакали, Вася, и его подруги. Не забивай голову, тебе это сейчас только повредить может. Не отвлекайся, слушай Гордона». Дальнейший инструктаж был долгим и подробным до нудятины. Если бы не реальная опасность для собственной шкурки, Щербатов уснул бы минут через десять. Но жить хотелось, потому пришлось терпеть и вникать во все мелочи. Лишь Лисицын, отсев в сторонку, развалился на диване, закрыв глаза. От него с этой минуты ничего не зависело. Он вообще бы смотался отсюда с удовольствием, если бы не похмелье и отсутствие попутного транспорта. Когда американские и советские опера уехали, готошная Дорти заставила еще раз повторить разработанный план во всех подробностях, в различных вариантах. Затем проверила оружие и только после этого успокоилась. Включила телевизор, принялась за уборку и готовку. Её бойфренд сел за компьютер работать над статьей о философских взглядах Честертона. Война войной, но закончить свою монографию он собирался во что бы то ни стало, из принципа.